Пушкин был не то что ленив, а склонен к мечтательному созерцанию. Тургенев же хлопотун ужасный, вечно одержим жаждой деятельности. Пушкин этим частенько злоупотреблял. Бывало лежит на диване, входит Тургенев. Пушкин ему «Иван Сергеевич, не в службу, а в дружбу, за пивом не сбегаешь?» и тут же спокойно засыпает обратно. Знает, не было случая, чтобы Тургенев вернулся. То забежит куда-нибудь петицию подписать, то на гражданскую понехиду, а то испугается чего-нибудь и уедет в Баден-Баден. Без пива же Пушкин остаться не боялся. Слава богу, крепостные были. Было кого послать.